Глава тридцать Ночь перед боем. «Раз-два, раз-два, удар! Бодрее!» — командовал новобранцами Бернард, сидя на лавочке. После триумфального шествия по улицам со штандартом в виде мертвой головы твари к нам присоединились еще трое человек, желающие попробовать себя в ратном деле — И это были уже не те сироты-задохлики, для которых вступление в отряд было единственным способом выживания, а крепкие мужики, явно повидавшие всякого дерьма за свой не столь уж продолжительный век. Желающих, по правде говоря, было гораздо больше, но две трети из них передумали, когда узнали, что мы собираемся уходить из города сразу после того, как только осада будет снята, А из оставшихся большую часть отбраковали уже мы сами. В основном это были либо разорившиеся ремесленники, либо просто семейные люди. Услуги первых нам были особо без надобности, а с родственниками вторых просто не хотелось связываться. В конце концов, на войне всякое бывает. Даже такое, что люди умирают. И объяснять потом родным, куда делся их любимый муж, отец, сват, брат или еще какой-нибудь хер не самое лучшее время припровождения. Из мастеровых в отряд взяли только Алфреда Кузнеца. Дрябоя он не годился. На правой руке не доставало двух пальцев, по его словам, когда-то давно их оттяпал трупоед, от которого он завалил. А вот подлатать погнувшийся доспех и поправить лезвие затупившемуся клинку он вполне мог, смог бы и больше, вот только для этого уже требовалась полевая кузница, еще одна статья расходов. Вообще заработанные за тварь деньги таяли удивительно быстро». Половину мы сразу же отложили на закупку провизии, ремонт телег, починку обуви, фураж и прочую бытовую мелочь, которая могла понадобиться в дороге. Еще двадцать бронзовых монет ушли на обновление снаряжения. Старые, уже порядком изношенные фальшоны заменили кацбальгерами. Да дорого, но в бою все таки они показывают себя куда лучше, чем его более дешёвые отналезвенные собратья». «Еще арсенал пополнился полдюжиной длинных двуручных клевцов. Это единственное, что более-менее годилось для борьбы с противниками, закованными в латы. А нам предстояла как раз такая битва. Изорванные изношенные гамбизоны новенькими набивными стёганками, которые удобнее сидели и не так сильно сковывали движения». Нескольким парням посчастливилось обзавестись латными рукавицами и составными наплечниками. все таки руки для воина имеют первостепенное значение. А терять опытных бойцов мне ой как не хотелось. С остальным пока пришлось повременить, хотя проблему отряда все еще было в избытке. Шлемы у многих уже порядком поистрепались, да и сами по себе были, мягко скажем, не ахти. Обычные шишаки, которые едва прикрывали голову и вообще не защищали шею, щиты, уже давно нуждавшиеся в ремонте, самострелы, у которых уже порядком поистрепались тетивы. Вот только еду, крышу над головой и жалования для солдат тоже никто не отменял. На все это опять нужны были деньги и отнюдь немалые, так что все оставшиеся проблемы пришлось вновь спихнуть в долгий ящик. Тоскливо это, конечно. Вроде бы в наемники идут, чтобы разбогатеть, да и платят, надо признать, тут весьма неплохо. Вот только деньги все время утекают, как песок сквозь пальцы. И мне постоянно приходится морочить себе голову одним единственным вопросом – где бы достать еще? «Куда бьешь, Астолопина?» Заорал Бернард на одного из новобранцев, когда тот вонзил свой клинок в самый центр соломенного чучела. «Ты что думаешь, этим ножечком сможешь дырку в латах проковырять? Но они не из масла сделаны, мать твою, а из каленой стали!» Капитан встал и хромая подошел к импровизированному тренировочному стенду. «Бить надо или в лицо, или по ногам!» или в бочину кинжал засунуть, если очень сильно повезет, и под латы меня окажется кольчужной рубахи. — А по ногам зачем? — недоуменно уставился на него мужик, которого звали Янеком. — Затем дубина ты стайросовая, что твоя главная задача — убить врага, а не испортить ему латы, — продолжал отчитывать его Бернард. «Навряд ли у кого-то из них окажутся латные поножи. Ранив такого засранца в ногу, ты сильно сократишь его шансы себя одолеть. Понял?» «А если окажутся...» — не унимался мужик. «Тогда молись, чтобы в этот момент у тебя в руках оказался клевец, а не вот эта вот ковырялка. Клевцом ты, если не пробьешь их, то запросто переломаешь врагу ноги. Добить его после уже дело техники». «Ладно, хорош лясы точить! Повторить упражнение!» Бывший капитан и нынешний сержант повернулся и, морщаясь от боли, поковылял обратно к скамье. Трости ему уже не требовалось, спасибо зельям Вернона, благодаря которым на нас все заживало, как на собаках, но рано все еще беспокоило и мешало нормально ходить. «Тебе бы тоже попрактиковаться не мешало!» и вынул мне Бернард, усаживаясь на лавку. «С мечом ты еще худо-бедно управляешься, а вот клевец, поди, и вовсе в руках ни разу не держал». В другой раз покачал головой я, глядя на ярко-оранжевый диск солнца, наполовину скрывшийся за крышами низеньких домиков. «После твоих тренировок на следующий день ходить-то трудно, а завтра, боюсь, мне понадобится все силы, и даже немножечко больше». «Дело твое!» – равнодушно пожал плечами сержант. «Могу лишь сказать, что мастерство тебе еще оттачивать и оттачивать. До опытного бойца и тем более до ветерана войны с вольной маркой ты еще очень сильно не дотягиваешь». «Что ж», – ухмыльнулся я, зажигая между пальцев крохотный огонек, «у меня истинная сила, чтобы противостоять врагу». «Ага», – скептически скривился Бернард. «Будем надеяться, что ее хватит!» Добавить мне было нечего. Сержант был прав, тренироваться нужно. Но сегодня этим заниматься мне чертовски не хотелось, да и раны, оставленные тварью, все еще давали о себе знать. Так что я просто молча пожал плечами и зашел в корчму. Внутри сегодня было людно. Народ собрался, чтобы в очередной раз послушать историю об охоте за Урсалаком – Роберт написал об этом целую балладу, как обычно приукрасив всю свои дни счерпаемой фантазией. «Силен, коваренный хитер, и жаден был до крови, не ведал он, что на костер его отправят вскоре». Стоило мне переступить порог корчмы, как по ней тут же пронесся легкий гомон, заглушивший пение барда, Несколько мужиков вскинули вверх кружки, а одна из девиц, разносивших пиво, тут же принялась строить мне глазки. Правда, ее подружка тут же отвесила и смачный подзатыльник, из-за чего та тут же уставилась в пол едва не расплескав пенный напиток. До меня уже доходили слухи, что за такие фокусы Айлен успела оттаскать за волосы парочку местных девах. Зачем ей это понадобилось, я, конечно, смутно догадывался но случай, чтобы проверить теорию, до сих пор как-то не подвернулось. Впрочем, сейчас оно и к лучшему. В других обстоятельствах я, быть может, и воспользовался бы столь щедрым предложением, но теперь все мысли крутились вокруг предстоящего сражения. Выстоим или все таки нет? Волки собрали под городом довольно много сил. Семь сотен человек, а может и того больше – К тому же разведчики Марк Графа видели у них аж целых пять осадных башен и два бюшета, Не говоря уже о массивном таране, толкать который должны были две дюжины бойцов, с такой силой нам сталкиваться еще не приходилось. Впрочем, и на нашей стороне были кое-какие преимущества. Высокие каменные стены, ров, дно которого покрывала жидкая грязь, Личная гвардия Эдмонда, стража, городское ополчение и пять манганерий, наспех собранных на бастионах южной стены. Не так уж и мало, если подумать. Улыбнувшись девушке, я молча направился к коридору, соединявшему большой и малые залы. Хотелось посидеть в тишине и хоть немного успокоить расшалившиеся нервы. В коридоре никого не было. Большинство бойцов либо уже спали, либо разбрелись по своим комнатам и чистили оружие, готовясь к завтрашней схватке. Лишь темный силуэт трухляша витнелся у противоположной двери. Кошак сидел и громко мяукал, просясь в малый зал. «Что ж, дружок, нам с тобой сегодня по пути». «Вообще он успел стать для нас чем-то вроде живого талисмана». Всюду за нами бегал, терся о ноги и поднимал настроение, когда становилось совсем уж хреново. Иначе говоря, всячески отрабатывал свой хлеб. Вернее, те кусочки мяса, которые регулярно перепадали ему с нашего стола. Внутри малого зала тоже было пусто. Почти. За столом сидела Айлен и неторопливо перелистывала нагло отжатый у меня трактат по пиромантии второго уровня – Когда я зашел, она лишь ненадолго подняла голову, кивнула, а затем снова уткнулась в книгу. Трухляж же запрыгнул на стол и принялся старательно вылизываться, хитро поглядывая то на меня, то на Айлен. «Готовишься?» – поинтересовался я, усаживаясь напротив. «Угу», – кивнула Айлен, перелистывая очередную страницу. «Лучше тебе не идти завтра в бой» покачал головой я, подвигая к себе поближе блюдо с вяленым мясом. «Это почему?» Айлен, наконец, оторвалась от книги и уставилась на меня. «Мои заклинания могут принести немало пользы». «Вот только они тебя не спасут, когда начнется схватка на гребне стены», покачал головой я. «Там поможет лишь хороший доспех, твердая рука и немалая доля удачи». «О да, последний у нас прямо в избытке». Скривилась девушка, закрыв книгу и буквально просверлив меня раздраженным взглядом. «Послушай, не надо со мной нянчиться, как с неразумным ребенком. Я сама сумею о себе позаботиться». «Ну да, до первого кинжала в живот», – устало возразил я. «Как ты думаешь, огненный шар сильно поможет, когда в одной свалке смешаются и свои, и чужие?» Или быть, может, ты сможешь сама себе залечить рваную рану, пока вокруг свистит сталь и падают убитые и раненые а от арбалетного болта? Все, все, остановись. Айрин примирительно подняла руки. Я тебя услышала. Девушка замолчала о чем-то, задумавшись, а затем неожиданно грустным голосом добавила. Честно говоря, не понимаю, как ты с этим справляешься. С чем? Да совсем. Шумно выдохнула Айлен. С отсутствием нормального сортира, душа, мыла, с овшами, дерьмовой жратвой, кровью, которую нам завидно регулярностью приходится проливать, с постоянными бегами на перегонки со смертью, с разлукой с родными, с этими дикарями, которым хочется лишь двух вещей нажраться и потрахаться. «Ты про ребят, что ли?» «Ну, просто меня не трахнуть, пока не пытались», — хмыкнул я. «Не смешно», — фыркнула Айлен, забирая у меня тарелку с вяленым мясом. «Ну, если хочешь серьезно, то не знаю». Я отхлебнул из своей кружки, немного помолчал и продолжил. «Возможно, потому что последние годы моей жизни там, вне этой сраной матрицы, были еще более дерьмовыми. Есть с чем сравнить. Хотя в последнее время, не знаю даже, как сказать...» «Мне кажется, будто это не первая моя жизнь тут. Постоянно преследует чувство дежавю, будто когда-то это все уже было, хотя, может, я просто уже привык, а воображение играет со мной злую шутку». «А что насчет родных?» — поинтересовалась девушка. «Скучаешь по ним?» «Мне кажется, мы об этом уже говорили». Я поставил кружку на стол и лениво потянулся почти не помню ни их ни свою прошлую жизнь знаю что что-то там было знаю как примерно она закончилась а в остальном будто кто-то стер все оставшиеся воспоминания уж не знаю зачем у меня тоже зябко поежилась Айрин Трухляж закончил умываться зевнул и вальяжной походкой направился к девушке вот только от этого еще хуже вдруг не знаю Вдруг мы тут тоже умрем. Умрем и забудем все, что с нами было. Что ж, я почесал бороду и разочарованно посмотрел на дно своей пустой кружки. Чтобы добраться до кувшина с водой, придется вставать, но. Нет, слишком уж лень. Когда-нибудь это наверняка произойдет. Правило, всегда найдется рыба крупнее, еще никто не отменял. Впрочем, тут и без этого хватает опасностей. Достаточно одного удачливого паренька с вилами, которого приспичит нас убить. Это что, была отсылка на ведьмака? Ага, вроде того. Странно, что такие мелочи я помню, а действительно важные вещи забыл, ухвальнулся я, и в комнате повисло неловкое молчание, в котором было отчетливо слышно урчание трущегося о руки девушки-трухляша. Впрочем, продлилось это недолго. Извини, что ударила тебя тогда на улице. Нарушила тишину девушка. Я... Я просто испугалась, что ты вот сейчас погибнешь, отряд распадется, а мне... Мне просто некуда будет идти. Ну, куда-то ты же ты шла до того, как мы пересеклись в Демерворте и как-то выживала. Вот только получилось это не очень. Айлин взяла возмущенно мяукнувшего реша и спустила его на пол. «Честно признаться, после того, как я встретила вашу компанию, мне стало намного спокойнее. Появилась какая-никакая, но цель, уверенность в завтрашнем дне, даже несмотря на весь тот трэш, что с нами порой происходит, и мне бы очень не хотелось все это терять». «Понимаю». Кивнул я, все-таки вставая со стула, подходя к кувшину и тихо надеясь, что в нем не успел побывать какой-нибудь залетный билли джин. Ну, раз понимаешь, то пообещай мне кое-что. Айрин откинулась на спинку стула, скрестила на груди руки и посмотрела на меня. Пообещай, что не умрешь и что больше не будешь лезть на рожон. Мне правда бы не хотелось смотреть на то. Как твоему мертвому телу кладут в рот монету и потом сжигают на погребальном костре. Я на мгновение замер. Перед глазами тут же встала картина с похорон Вига. Большая колода дров, на которой худощавое лежит тело, одетое в чистую рубаху. Я подхожу к нему, разжимаю пальцами рот и кладу на язык медную монету. Последнее жалование... Делерин подносит к погребальному костру пылающий меч, политая маслом колода дров, вспыхивает, и тело моментально охватывает языки пламени. «Мы стоим и молча смотрим, как наш боевой товарищ медленно, но верно превращается в горстку пепла». Настроение сразу испортилось, а в голове начала пульсировать мысль, что завтра таким вот образом могут хоронить уже меня и то, если будет, кому хоронить. Хотел бы пообещать. Я тяжело вздохнул и сел на место, но не могу. Сама понимаешь. Понимаю, Айрин зябко поежилась, но хотя бы не лезть на рожон, ты можешь. Она не договорила. Дверь открылась, и в комнату зашли трое Бернард, Делерин и капитан местной стражи, которого Марграф именовал не иначе, как Родриком. Надеюсь, не помешали, кашлянул он в кулак, со значением глядя то на меня, то на Айлен. Щеки девушки тут же покрылись стыдливым румянцем. Странно, мы ведь действительно ничем таким, на что намекал капитан, не занимались. «Нет, проходите, садитесь. Есть новости?» «Да». Родрик подошел к столу и развернул на нем карту Вестгарта. Разведка донесла, что наступление врага, скорее всего, начнется завтра на рассвете. Они сегодня закончили подготовку последних осадных машин. «Наступать будут...» Капитан Стражи указал на южную стену верхнего города – Там старая часть Вестгарда напрямую примыкала к полям и небольшим разрозненным фермам, которые были неплохим плацдармом для разворачивания орудий и дальнейшего наступления. Здесь, на королевские ворота, от них проще всего добраться до цитадели. Удар будет массированным, но точечным. «А почему вы уверены, что они не зайдут с севера или востока?» – поинтересовалась Айрин – «Сама посмотри!» Капитан пододвинул к ней карту и указал на новый город полукольцом, охватывавший стены старого как раз-таки с этих направлений. Тут они не смогут развернуть осадные орудия и штурмовые башни, да и наступление легко увязнет в городских боях, после чего гибель всей этой своры будет лишь вопросом времени. На атаку с двух сторон у них тоже недостаточно сил». Так что сомневаться в донесениях разведчиков не приходится. Родрик ненадолго замолчал, но затем передвинул карту на центр и продолжил. Наша главная задача – сдержать их первый натиск. Ваш отряд встанет у западного бастиона и будет защищать Манганель. Это наш фланг. Позиция важная, но вряд ли основной удар врага придется именно туда. Тем не менее, постарайтесь не облажаться. «Сделаем все, что в наших силах», – криво ухмыльнулся я, пытаясь скрыть нервную дрожь в голосе. «А чтобы у вас это получилось, мы с парнями приготовили для вас кое-какую помощь», – ободряюще улыбнулся Роберт. «Ребята, заносите!» В комнату зашли еще четверо бойцов из городской стражи. В руках они держали «Аккуратно свернутые кольчуги». Все, что смогли найти, кивнул капитан. Они, конечно, старые, кое-где покоцанные и отнарядные, но это все равно лучше, чем идти в бой в одних лишь стеганках. Извините, после того, что вы для всех нас сделали, это меньше, чем мы можем вас отблагодарить. Нашли бы и получше. Даедмонд приказал раздать все оружие и броню из арсеналов ополчению, а этих кольчуг просто никто не хватится. Это все равно куда больше, чем дали нам ваши власти. Искренне улыбнулся я, протягивая Родрику руку. Спасибо. На здоровье. Рукопожатие капитана было крепким. Мою ладонь будто стальными клещами сдавило. Но расшаркиваться будем уже после сражения. Сейчас ни у вас, ни у нас на это времени нет. Он встал из-за стола и направился к двери, но перед ней остановился и добавил. «Готовь своих людей, капитан. Сдается мне это и впрямь наша последняя ночь перед боем».